Глава 10. Ужин или мы с королевой вдвоём? Я думала, она сразу начнёт вести разговор о том, что именно им требуется от светлой феи. Но нет. Шла обычная застольная беседа. Рогнеда попросила рассказать о том, как проходит жизнь в большом мире. Нюансы бытования в разных королевствах. Есть ли отличия? Чем занимаются мужчины и женщины? О магии, о видах разумных, об образовании, о светских развлечениях. Разве вы всего этого не знаете? К вам ведь регулярно попадают путешественники. Они редко бывают образованными, ещё реже принадлежат к высшему или среднему сословию. Наемники, крестьяне, изредка мастеровые, отправляющиеся в другой город, иногда купцы. Я кивнула, а потом прямо задала вопрос, который не давал мне покоя с момента прогулки. Через какой срок проживания в ваших землях у мужчин начинают снижаться репродуктивные способности? Насколько пребывание тут вредно для них? Рагнеда помолчала, перекатывая в пальцах виноградинку. Едва заметно поморщилась, отвечать ей не хотелось. Но, вероятно, она решила быть откровенной, раз уж надеется на моё содействие. Для пришлых из Большого мира неделям максимум две. Потом они заболевают лихорадкой. После выздоровления ситуация становится нестабильной. Как повезёт и насколько силён мужчина. У рождённых здесь мальчиков иммунитет. А в чём проблема? Вы пытались выяснить? Вода, воздух, солнечное излучение, магические аномалии? Мы не смогли определить причину. Мы не маги в прямом смысле этого слова Терезия. У нас шаманы, управление духами природы, заговоры, наговоры. «Стихии нам не подчиняются, мы не можем творить магию заклинаниями». «Как орки, как орки», — согласилась королева. «Мы и есть орки, орочи женщины, которые однажды ушли искать другую жизнь, устав от крови, войны и бессмысленной жестокости. Мы хотели мира, потому что не желали больше хоронить мужей, братьев и сыновей. Нас никто не услышал». Наши мужчины жаждали крови и добычи. И тогда сильные, здоровые, молодые женщины пяти племён. Взяли свои судьбы в свои руки и ушли. Мы забрали оружие, всё необходимое для выживания, запас пищи и маленьких детей, которые ещё толком ничего не понимали. Вела нас древняя старуха, ослепшая шаманка, потерявшая связь с миром реальным, но продолжавшая видеть духов предков и природы. А феи тогда были крылатым. «Это было так давно, что о вас никто не помнит. Вы стали сказками, легендами. То ли были, то ли нет. А мир с тех пор изменился. И племена орков тоже». Я заметила. Тонко улыбнулась Рогнида. «Вождь племени, женщина, бескрылая фея. Такое было невозможно в те годы, когда мои предки покинули свои племена и привычную жизнь». Я открыла рот, чтобы сообщить, что я не фея, а человек, но промолчала. Драконы и горгульи меня так активно убеждали в моём фействе, что я уже и сама начала сомневаться в себе. Вероятно, это не так невозможно, как я думала. И феями действительно не рождаются. Иногда. Мы помолчали. Потом я задумчиво протянула. «Значит, неделя. А сколько тут всего?» — пробовал Эдгар. Рогнеда замерла, покосилась на меня растерянной и виновата. Чуть больше месяца. Хм, проблемка. Прости, Терезия, развела руками моя собеседница. Он тоже заболел? Через неделю-две? Как протекала лихорадка? В лёгкой форме. Недомогание, скорее, чем привычная форма лихорадки. Вероятно, потому что он дракон. Особенная магия и огонь внутри. Я полагаю, что его способности воспроизводить потомство сохранились. Но, возможно, потребуется время, чтобы восстановить их в прежнем виде. То есть Тирдену тут тоже грозит лихорадка, как и всем моим остальным мужчинам. Мне жаль, но изменить это я не в силах, ответила мне королева амазонок. Сразу после ужина я ушла в выделенную мне комнату. Проводила незнакомая мне девушка. Я была напряжена, выдержку удавалось сохранять с трудом. Ситуация, и так весьма странная, требовала немедленного решения. «Клара, ты чего такая взъерошенная? лениво спросил Ирдан, лежавший на кровати с толстой книгой в руках. «А потому что ты, вполне вероятно, можешь остаться без племянников, а твои родители без внуков», — решила я не тянуть. Мужчина пожив тут более недели, сначала болеют местной лихорадкой, потом выздоравливают, но вот с возможностью заиметь в будущем потомство у них начинаются проблемы. Так что у нас большой ой и срок менее недели. Дракон сел ровно. Да, твой брат тоже уже болел этой лихорадкой. Перенес в легкой форме, возможно, потому что у него в крови огонь. Короче, орков надо отсюда немедленно выдворять. Я не готова портить генофонд веренного мне племени. Я поискала взглядом свою сумку. Вытащила блокнот и быстро набросала вестника заразе. Искать её по ночному дворцу мои планы не входило. Наши мужчины под угрозой. Через неделю у них начнётся лихорадка. Потом детей не будет. Младший дракон муж уже болел. План А. Что за план А? Заглянул через моё плечо ердан «Избавиться от орков». Недавно он у тебя. Со дня свадьба в храме, и обретение мною это пора вождя. Но зараза к нему подключилась позднее. Тут раздался тихий стук в дверь. Мы с Ирденом переглянулись, и я, едва слышным шепотом, ему пояснила свою задумку. «Впускаю заразу, открываю переход. Вышвыриваю их по одному». «Есть, моя госпожа». Приложил ладонь к сердцу, широко улыбнулся и поклонился дракон. «Хм, а в этом что-то есть», — пробормотала я. Мне понравилось, как звучит из его уст моя госпожа. Я приоткрыла дверь. Выглянув, обнаружила в коридоре всю свою зелёную банду. Предводительствовала розовая горгулья. «Зараза, ты первая», — велела я. Остальным входить строго по одному в обратном порядке старшинства и отсутствия детей. Сначала самые младшие и бездетные. У меня к ним есть вопросы. «А куда дели охранницу?» «До меня дошло, что я не вижу девушку, стоявшую на карауле у моей двери». «Вы убили? Спит». Улыбнулась мне горгульей и подмигнула. «Жуть. Если не привыкнешь к ней, то можно сердечный приступ схлопотать. От каждого проявления дружелюбия». Орки быстро перестроились. Первым оказался, как и ожидалось, Джерзок. За ним Базиток, Валилек, Димардула и Ширкук встали последними и на некотором расстоянии. «Зараза, входи!» Нечисть спорхнула с плеча Джорзога, погладив сначала парня по голове. Протиснулась в комнату и радостно обратилась к Ирдену. «О, мой зынёк, ты тоже участвуй с весельем. С плавда правда?» «Как же без меня? Я самый главный по веселью», со смешком ответил он ей. «Иди ко мне, прелестница». «Тизи мой хвостатенький!» Халёси для конь!» Я возвела глаза к потолку, слушая их флирт. Орки, не скрываясь, скалились от смеха во все клыки, но беззвучно. Я погрозила им пальцем, закрыла дверь и повернулась к своим подельникам. «Зараза, план А. Причём немедленно. Фокусируемся на два места. Молодых в племя, взрослых к моим родным и драконам-матери. «Лучше наоборот», — внёс корректировку Ирден. Племя больше поверит тем, кто старше. А вот твои родные будут добрее и снисходительнее к молодым». Я помедлила и кивнула, принимая совет. Зараза же перелетела ко мне на руки, обняла лапками за шею и начала помогать советам и, наверное, всё же какой-то волшебной силой. С ней мне это даётся определённо легче. Днём я чуть не надорвалась, когда Эдгара выдворяла. Через минуту справа и слева от двери переливались два разрыва в пространстве. Они так же, как и дневной, были затянуты тонкой плёнкой. Открывались тяжело, чуть ли не со скрипом, и размеры имели не очень большие. Сквозь один из них просматривался кабинет отца, а он сам застыл за письменным столом, вскинув руки с атакующим плетением. Но молчал, ожидая либо атаки, либо пояснений. «Папа, принимай, разговоры потом», — быстро шепнула я. Опытный некромант кивнул, встал из-за стола, висящий на пальцах заклинаний, притушил, скостовал другое. Первый пошёл, молча, тихо. Скомандовала я оркам, приоткрыв дверь. Джерзок просочился в комнату, успел только моргнуть, как дракон молниеносно закинул его в окошко, ведущее в замок моих родителей. Плёнка чпокнула и снова затянулась. Всё же драконы — это мощь и скорость. Человек бы не успел так справиться с орком, даже если тот расслаблен и не ожидает нападения. А вот драконище сумел почти играючи. Зеленокожий парень приземлился на пол кабинета, мгновенно сгруппировался ещё в полёте. Но там его перехватил магия отец и накинул, на всякий случай, купол тишины. По крайней мере, мне так отсюда показалось. А процесс пришлось ускорить, некогда наблюдать. Вторым и третьим к папе улетели базиток и валилек. Тоже были мгновенно парализованы некроманской магией. В степь, туда, где с ночного неба сияли звёзды, в стороне горел костёр, возле которого застыла фигура в головном уборе шамана, Ирден с напрягом, но всё же зашвырнул Демардула. Звучит всё легко, но, повторюсь, не будь мой подельник представителем мощнейшего народа драконов, то есть не обладая он нечеловеческой силой и умением частичной трансформации, справиться со здоровенными, мощными и тренированными мужиками не удалось бы. Я хотела позвать последнего из следопытов, но Ширкут сам постучал. Осторожно приоткрыл дверь и произнёс в щель. «Вождь, у меня пятеро детей и двадцать пять внуков. Мне уже можно ничего не опасаться». «Да, Клала, я дедушки всё и козляем. Он здесь таленький, ему узей все равно!» Улыбнулась во всю пасть зараза. Я погрозила ей пальцем и открыла дверь, приглашая старшего из орков войти. «Итак», — поспешила я с объяснениями, посмотрев сначала на папу и на трёх застывших в странных позах рядом с ним зеленокожих парней. Потом перевела взгляд на шамана. Тот снял маску и улыбнулся мне. «Дочь, что с ними делать?» невозмутимо поинтересовался папа. «Вождь!» — склонил голову в приветствии шаман. «У нас мало времени, переходы сейчас затянутся», — заторопилась я. «Пап, всё распишу в вестнике. Брата моего мужа комплексно лечить от всего, особо упорно мужское здоровье. Драконьим пламенем палить. Орков тоже, но не сильно. Эдгара караулить не позволяйте ему удрать и ввязаться в очередную историю. Он нужен будет мне на днях». Меня прожигали разгневанными взглядами, но шевелиться орки не могли вообще, даже моргать. Узнаю привычку отца. Сначала обездвиживать, а потом уже разбираться. Теперь вы. Перевела я взгляд на шамана. Ваши махинации возмутительны. Вы всё подстроили, и я вне себя от негодования. Нашли мы ваших сбежавших женщин пяти племён, амазонок. С мужчинами тут проблемы и по количеству, и по здоровью. Местная аномалия. Говорите со своими духами, решайте, что вам от Амазонок надо, жду объяснений. Долго я тут оставаться не намерена. Демардул, расскажешь всё старейшинам. Тебе тут нельзя было оставаться. Сейчас напишу вестник. Я протараторила всё это поочерёдно в два окна, потому что те неумолимо уменьшались. Только договорила распоряжение Демардулу, как оба разрыва пространства щёлкнули и исчезли. По ощущениям, вся операция заняла уйму времени. хотя на самом-то деле около трех минут. Действовали мы слаженно, говорили быстро и по существу. «Вождь, почему не сказала парням?» с улыбкой спросил меня оставшийся орк. Они бы поняли. «Да уж, конечно», — фыркнула я. «А то я вас не изучила за эти недели. Вы же себя считаете неуязвимыми и неубиваемыми. И слушаете только этого своего шамана и духов предков. Вот вы как меня нашли в Берюсе? Магистра лутинию или Монику спросили? Нет, вы шаману вопрос задали. А мужа его почему искали в Клайдберисе? а не в Истарине? Выследили? Как бы не так. Уверен, шаман Камла не устроил и всё вам рассказал. Хозяечка, а когда план Б? Вмешалась в разговор зараза. Я резко замолчала и задумалась. С этим планом всё определённо сложнее. Повременим, выдала я после паузы. Жалостливо протянула нечисть и скорчила унылую рожицу. Исполтица. И так страшненькая. Она стала совсем уж жутенькой. Решим потом. Отрезала я, сделав вид, будто не замечая вздёрнутую бровь Ирдена, и его взгляд полной иронии. Ширкук, девушку-охранницу верни к двери и попробуй придать ей вид, будто она сама задремала. Зараза, ты на карауле. Ну и поможешь. А я... «Что прикажет мне моя госпожа?» — с усмешкой спросил дракона муж. «Будем писать письмо папе», — вздохнула я. «Иначе до утра мои следопыты пробудут в компании зомби, стоя статуями». «Надеюсь, ты не собираешься ночью провернуть план Б?» «Нет», — вздохнула я. «Понятливый драконище, догадался». Ширкук хмыкнул, отсулютовал мне и протянул руки к горгулье. Та перепорхнула к нему, и эта парочка отправилась заметать следы. Я же снова вытащила блокнот и села за столик. Я уже понял, что план А — это избавиться от орков. А план Б — от дракона, так? Говорю ж, догадливый, чтоб его, раз он до глубокой старости не покидал. «И что?» — вскинулась я. «Разве я виновата, что только на нечисть вся надежда? А от мужчин, точнее, от орков и драконов». У меня одни проблемы и сложности. Но польза тоже есть, — со смешком заявил Ирден и устроился рядом со мной на полу. Обложился подушками и невозмутимо заявил. «В общем, если что, я предупрежу заранее, чтобы ты потом не расстраивалась, что ничего не вышло. План Б обречён на провал. У нас уговор. Ты, моя жена, и избавиться от меня у тебя не получится». «Ну и плохо», — насупилась я. А если заболеешь? Тут все мужчины проходят через эту лихорадку. Даже Эдгар вон подцепил. Сам же всё слышал. Слышал. Обдумываю. С проблемой моего брата справится мама. А мне завтра нужно будет облететь местность. Я с тобой. Я дракон и не лошадь, — сукоризно сказал он. Ты обещал, что покатаешь меня и в горы свозишь. Я подумаю ягодка. Пиши риатумонку и шаману. Из икорков знаешь. «Нет, я учила эльфийский. Думаешь, он может не уметь читать на всеобщем?» «Я напишу на урочем». Неопределенно пожала одним плечом Ирден. Закончив с объяснениями, я отправила Вестников, ориентируясь на ауры папы и Демардула. Аура шамана мне была неизвестна, и я не могла ему напрямую писать. Боги, Думала, сегодняшний день никогда не закончится». Я устала, помассировала виски кончиками пальцев. Безумно устала. Пора спать, но есть проблема. Какая? Вроде всё уладили. Ирден встал на ноги и от души потянулся, не смущаясь моего присутствия. Я даже позавидовала. Мне, так правило, приличия не позволяют. Хотя тоже хочется. Надо ложиться, но мы вынуждены делить одну комнату на двоих. «Тебе придётся занять кровать, поставленную для Эдгара». Дракон задумался. Повернулся к большой двуспальной кровати, перевёл взгляд на узкую у дверь, после чего выдал. «Плохая идея, Клара. С моим братцем всё было ясно. Он наказан, а я вроде как действующий муж. Не стоит демонстрировать, что...» Он помялся. «Что между нами разногласия. «Но мы же не можем...» Скинулась я от возмущения и вскочила на ноги. «Можем. Мы можем с комфортом лечь отдыхать, мирно выспаться. И завтра с новыми силами заняться делами». Лицо дракона было абсолютно серьёзным. Он не шутил, как обычно, не флиртовал, не подкалывал меня. «То есть...» — неуверенно посмотрела я на кровать. «Ягодка, я дал тебе слово, что не обижу. Никаких обязанностей». Никаких требований. Никакого принуждения. Лишь руководствуясь здравым смыслом и обстоятельствами. Все наши с тобой действия будут только добровольные и по желанию. Ты помнишь? Да. Вынуждена была я подтвердить наш уговор. Мы вместе, и мы — сила. Помни об этом, Клара. Умывайся и ложись. Я после, а пока полетаю над крышами». Не успела я кивнуть, как Ирден выпрыгнул в окно, ещё в воздухе перекинулся, и в небо взлетел огромный красный дракон. Я проводила взглядом его силуэт и занялась приготовлением ко сну. Всё же я дико устала за день. Правда, честно постаралась заснуть не сразу, а дождаться возвращения дракона мужа. Мало ли, мы не у друзей в гостях. Конечно же, мне не удалось долго бороться со сном. И уже в глубокой дрёме я почувствовала, что рядом легло крупное горячее тело. От него шёл сухой жар, как от чугунной печёрки, и пахло огнём. Не сажей, не дровами, а чистым пламенем. Не знаю, как это описать. Мужчина осторожно взял мою ладонь, переплёл наши пальцы и вытянулся во весь рост. Так я и заснула.